Верный друг познается в неверном деле. Энни Квинт. Торрен. Сегодня Лена вела себя как-то странно. Когда начали обсуждать свитки и поход в бездну, еще вроде слушала, а потом нахмурилась, забралась в кресло с ногами и о чем-то глубоко задумалась. Кивая не в попад, я бы предположил, что готовит кому-то крупную гадость, Но нам вроде не за что, а про других она бы рассказала. Харон тоже отвлекся от общей темы, выпытывая у меня подробности об обычных дроу и о том, чем они отличаются от светло-эльфийских, вот же неугомонный. Лейна оглянул Киртен. Любопытно, а у темных эльфов есть тотемные деревья? Продолжал расспросы Харон. А, есть у них все, буркнула Лейна. «А ты-то откуда знаешь?» — удивился темноволосый демиорг. «А что?» — вдруг, словно пойманная на чем-то неприличном, насупилась девушка. «Подумаешь, ну, слышала где-то. Лейна что, краснеет?» Это было настолько непривычно, что я глазам своим не поверил. Мы переглянулись, и на моей подруге скрестились четыре пары взглядов. Заинтригованная мой и Дариэля, возмущенно подозрительно Кертеном, и горящий исследовательский энтузиазмом Харона. Судя по тому, что она занервничала, тошно, что то что точно что-то скрывает. Леина ласково-ласково произнес Керри. Лучше расскажи по-хорошему. Мы ведь все равно не отстанем. Не понимаю, о чем ты, заюлила девчонка и упрямо вздернула подбородок. Странно, она определенно куда-то вляпалась, но говорит, почему-то не хочет. Было бы «Простое приглашение к древу?» — первая был в голос хохотала. Мы с Дариэлем переглянулись. Похоже, он пришел к тем же выводам. Если ее кто-то обидел, лично уши отрежем. — Да ладно тебе, — фыркнул Харон, — колись давай, что за темный эльф водил тебя к своему тотемному дереву. — Тор, а это, случайно, не твой братец был? — Не знаю. Сирен это был, — пробурчала Лейна, сдаваясь. — Только это совсем не то, о чем мы. Подумали. «Что?» Раздалось разъяренно щепящее от двери, так что я даже подпрыгнул и невольно потянулся за оружием, хоть и узнал голос братца. Захотелось побиться головой о стену. Наконец-то мой тупой старший братец изволил прийти в покой своей не случившейся ди диалей, чтобы нормально поговорить. А тут мало что целой компанией парней тусуется. Так еще выясняется, что ее всякие противные личности под свое тотемное дерево водят, пока он лилеет обиды и утешает свое пострадавшее самомнение. Но зашел он удачно, даже не знаю, смеяться или плакать. За такое чувство современности своевременности убивать надо, чтоб всю жизнь не мучились. «О нет, еще и ты!» – простонала Лейна и уткнулась головой в колени. Заинтригованно я дернул ху ухом. «Рассказывай уже!» Но явно же там непростое признание было. Трион, скрипя зубами, независимо уселся на свободное кресло и всем своим видом показал. Пока он не узнает, чего хочет, его отсюда даже полк гвардейцев не сдвинет. Из спальни послышалось глухое бух. Малыш, похоже, опять дрых на кровати Лейн, а потом по плитам пола зацокали когти. Сельфинг серой тенью проскользнул между нашими креслами и, поскорливая, ткнулся лобастой башкой в колени девушки, утешая обожаемую хозяйку. Лейна запустила руки в пушистую, подрявую шерсть, вздохнула и стала рассказывать о ловушке, о тотемном дереве, каким-то образом блокирующем возможность дотянуться до нитей. О стыдной порке и о чёртовом сирине, которого хочется удавить на его собственной косе. Мы, кусая губы, чтобы не заржать, пригнанулись с Дериэлем. Смеяться нельзя, подруга обидится, а это чревато. Но Лейна такая Лейна. Только она могла попасть в столь примитивную ловушку. А что рассказывать не спешила, так мне бы тоже не хотелось делиться с окружающим такой историей. Из всех я, пожалуй, как никто другой понимал, насколько обидно может пошутить советник отца. Сам попадался. Я покосился на ластящегося хозяйке малыша. Не удивлюсь, если сирена вдруг обнаружит, что кто-то погрыз ножки его любимого кресла. А на постели, откуда ни возьмись, появится весьма пакучая кучка. Помню, отец как-то обиженно рассматривал остатки письменного стола из железного дерева пожеванного и разобранного на малопознаваемые куски. Все бы ничего, но стол находился в его кабинете, одном из самых защищенных мест в замке. А все-то устроил нагонять старшему сыну. Ну а Тершет в меру своего понимания отомстила обидчику любимого хозяина. Сельфинги, конечно, телепортируются на очень скромное расстояние, но все почему-то забывают, что при этом они проходят сквозь любую защиту, — Ну, кроме божественной. Ну, — предупредить? — Ну уж нет. — Знаешь, наверное, я в чем-то даже благодарен этому Сирину, — неожиданно произнес Кертен. — Давно надо было тебе объяснить, но у меня духу не хватало. Боялся, что обиделся. — Ты? Ш — Что? — Ты о чем? — ошарашенно отозвалась девушка. Кири переглянулся с Хароном, стопнул и пояснил. — Понимаешь, «Ты, конечно, не глупая, очень талантливая. Ты творец без границ. В этом никто не сомневается. Но дара недостаточно. Нужны еще и знания, а у тебя нет даже основ. То, чему обещ... обучают еще дома, что впитывается с молоком матери для тебя темный лес. Нет, я вижу, что ты учишься, но ведь и сама понимаешь, что для этого нужно время». Харон кивнул и подтвердил. «Мы бы и в бездну тебя брать не стали» но мы же о твоей родной планете ничего толком не знаем, поэтому можем невольно упустить нужную информацию. Тогда получится, что зря рисковали, спускаясь в бездну. Но я же участвовала в создании нашего мира на равных, упрямо прямо отозвалась подруга. Судя по неуверенности в голосе, она все же понимала, что Демиурги правы. Ну да, только работала при этом интуитивно, на кураже, да и Торн страховал. «Если бы накосячил, он бы тебя сразу вытащил», — отозвался Кертен. «Не переживай, ты правда очень талантливая. Но боишься задавать вопросы и любишь учиться, это только в плюс». «Не боишься задавать вопросы и любишь учиться, это только в плюс», — улыбнулся Харон. «Просто опыта и знаний пока маловато. Зато с тобой точно не соскучишься. Вспомни хотя бы свою попытку добавить комнату» когда в итоге вместо нее получился выход на пляж и собственный кусочек моря. И что, заинтересовался я, и то не прошло, как стало модным иметь у себя в покоях выход в какой-нибудь чистый незаселенный мир. А там уже извращались кому, что в голову придет, и ледяные горы, и лесные полянки, и острова посреди океана. Надо же, а я и не знал. Зато теперь знаешь, подмигнул Керри и откровенно дразня добавил. Законодательница мод. Лена бросила на белобрысого Диму Урга на смешливый взгляд. Ну да, мы все давно были в курсе, что из модного она предпочитает исключительно удобное. А вот кертену теперь грозят какие-нибудь страшно актуальные в этом сезоне розовые панталоны с кружавчиками в подарок. Но знаний для того, чтобы защититься от серьезного противника, у тебя все равно недостаточно. Пожав плечами, Немного виновата, произнес темноволосый Демиург. — И что же теперь будем делать? — нахмурившись, спросила девушка. — Предлагаете отложить поход? — Сколько времени, по-вашему, мне понадобится, чтобы научиться защищать себя? — Да ничего, в принципе, не меняется, — улыбнулся Харон. — Идем вместе, страхуем тебя. Ну а ты, теперь более реально оценивая свои силы, не лезешь вперед. — Зная ее, ты действительно в это веришь? скептически уточнил Кертен. Мы переглянулись. Лейна возмущенно фыркнула. Похоже на отповедь Диме она не обиделась. Вот и хорошо. За что ее люблю? Так за отходчивый характер. Ага, отомстит и забудет, а потом снова отомстит. Уже на выходе, пылая нездоровым энтузиазмом, поймал Харон. Торен, а у тебя ведь тоже есть свое тотемное дерево? — Пойдем, покажешь. Спятил, отшатнулся я. Дариэль, зараза белобрысая, обессиленно прислонившись к стене, рыдал от хокота. Лейна. Рассказывать о Сирине было нестерпимо стыдно. Никогда я не чувствовал себя такой бессощетной и беспомощной. А уж признаваться в этом друзьям, это было больно, обидно, еще бесило до да дружи. И в то же время где-то глубине души Я внутри осознавала, что, окажись на месте Рошева настоящий враг, меня можно было бы уже хоронить. Самое поганое, что ребята подтвердили эту неприятную мысль. Хорошо, хоть смеяться не стали. Но если Сирин думает, что за этот урок я ему скажу спасибо, то очень зря. Вообще-то спасибо скажу. Я же честная девочка. А потом отомщу так, что век не заводит. Лейна окликнул меня мягкий певучий голос отвлекает планирования грандиозной гадости. Силь, одетая в привычный костюм бродячего министреля, выскользнула из бокового прохода и поманила за собой. Выбравшись на крышу, мы устроились между мерлонами в форме ласточкиного хвоста и несколько минут любовались открывшимся видом. Сартар был удивительно красивым городом, отточенной короне. Словно самоцвет в оправе он ослеплял пышной зеленью парков, которая соседствовала с золотыми шпилями башен и разбегался извилистыми улочками, каскадами спускавшимися к набережной большого замерзшего озера. Видимо, погодный купол, которым местные маги накрыли Сарта, до него уже не дотягивался. Я невольно улыбнулась. Стиль было чудесно, просто молчать. — Помнишь, ты рассказывала, что вы видели статую нестарую? «Статую? А, ты, ты про дракона? Да, помню. Мы тогда верхом катались, и Керри рассказал про дракона, по легенде потерявшего душу, защищая свою хозяйку. Правда, я вовсе не уверена, что найденная статуя – это настоящий мисс Стар. Прости, Тиль, но сама понимаешь, мне сложно судить, насколько велико сходство между изображением на печатке Диали и огромным каменным изваянием». Так что обнадеживать не стану. Тебе рассказать, где она находится. Демирк Лорелы задумчиво кивнула и уточнила. И люди воспоминания делать уже умеешь? Ну, не совсем. Точнее, и люди уже делала, но с воспоминанием еще не пробовала. Можно сейчас попытаться, а если я что-то не так буду делать, ты поправишь. Я прикрыла глаза. Как бы банально это ни прозвучало, но Демирк может все. Он ограничен только исключительно рамками собственного разума и воображения. Перед мысленным взором зашелестело пестрящее луговыми цветами поле. Вот я, уцепившись за траву тигра, несусь на перегонке с кери. Каменная громада изваяния надвигается на нас, заслоняя солнце. Статуя поражает, она огромна, но при этом выполнена в мельчайших деталях. Время оставило на ней следы. Чуть выщербит темный, почти черный камень. В наклоне головы и изгибе шеи читается странная покорность и почти человеческая печаль. Словно дракон чего-то очень давно ждет и смертельно устал от одиночества. Картинка перед глазами выглядела настолько живой, что я невольно потянулась потрогать нагретый солнцем камень. Трэш! Надо же его тель показать, а не самой любоваться. Почему-то вытащить на крышу изображение дракона оказалось очень непростым делом. Да что это такое-то? Смешные иллюзии в Академии накладывались вообще без проблем, а здесь словно статонную глобу волочишь. Неужели на Эдеме и Лареле настолько разный уровень магии? Упрямо насупившись, вынырнула в Дайтон, опотала нитями статую и рванула изо всех сил, вытягивая каменный монумент перед свекой очереди Мюрга и с трудом удержалась на ногах покачнувшись от резко накатившей от слабости. Странно, с чего бы я вдруг так устал? За спиной раздался какой-то сдавленный скрип, не поняла. Оглянувшись, увидела потрясенное тело Ринель. Девушка изумленно смотрела на что-то. Я резко обернулась, пытаясь понять, где накотячила, но никакой опасности не заметил. На широкой каменной площадке не было ничего, кроме отлично сделанного трехмерного изображения дракона. Такой работой можно и погордиться. Вот только знакомая статуя выглядела какой-то подозрительно не иллюзорной. Не удержавшись, подождала поближе и потыкала пальцем в покрытый каменной чешуей бок. — Ой, только не говорите, что я настоящего нестарого сюда умудрилась вытащить. — Э, -э Тиль, а крыша не провалится? — Не должна, тут все зачаровано. Трех драконов выдержит, — отозвалась Дима -Юрк, И Полик, колебавшись, как-то неуверенно добавил Лена. А ты знаешь, что считается, будто невозможно взять что-либо с территории Академии на Эдем без разрешения совета? — Первый раз слышу, — честно признался я, — начинаю лихорадочно просчитывать, чем может мне аукнуться подобное умение. Хм. Улыбка дворца Лореллы стала вдруг откровенно ехидной. Какой удар по самолюбию Лерри Тайнир? Он так гордился своими охранными плетениями. А Лерри Тайнир... Это случайно не тот глава Совета Тринадцати, про которого ты рассказывала? Осторожно уточнила я. Уж очень мне не понравилась ухмылочка Тиль. Таймир-то, он самый. Только если уж говорить прямо, то не просто глава Совета Тринадцати, а фактически правитель Эдема. Как-то машинально отозвалась Демиур, ласково поглажив дракона по каменной чешуе. Тиль мною в этот момент... Мало интересовалось, все внимание девушки было направлено на нестара. Тихонько напевая, она легко касалась боков статуи, отряхивая с них наросший мух и купинка мусора. Поразительно, но, судя по ее поведению, это действительно был дракон-хранитель, подарок Арниель. Что ж, за тиль можно только порадоваться. Видимо, я, как пресловутая трехцветная кошка, приношу ей удачу. Сначала в Орден, потом в Харон, теперь вот нестар. Я обессиленно облаготелась на зубец и едва не застанула от досады. Одной этой выходкой, каким-то чудом выдернув дракона с территории академии, мне удалось привлечь к себе внимание совета и гляпаться в очередные неприятности. И теперь придется объясняться, поскольку наверняка есть какие-то правила, которые я нарушила своим похищением произведения искусства. И доказывая, что не нарушено. Ни издание правил не ответить. От ответственности не избавляет. Творец, творец Ларелы и так на ножах советом, да и вернулась к ней ее личная собственность. Тут вряд ли кто рискнет, рискнет придраться. А вот мне в академии еще учиться. Интересно, а демиурги точно могут отследить, что это именно я статую с демой тиснула? Может, они вообще об этом не узнают? Но кому, в конце концов, нужна эта каменная древность? Я повернулась к тире и поняла что спрашивать ее сейчас о чем-то бесполезно. И, блажанной улыбкой, геннург продолжала обниматься со статуей, щедро подкармливая ее нитями сил. Да, это похоже на долго. Мысленно махнув рукой, я спустилась с крыши и позвала малыша. Если пара гениев снова застряла в падении львя сама я буду выкликовать их, изображая Ромео под балконом. Добрых полдня! А вот сельфинг вполне может телепортироваться сквозь любую защиту и намекнуть, что снаружи их ждут. Думаю, стоит предупредить ребят, а то вдруг наедельно уже десант готовится, чтобы отразить нападение неизвестных, прорвавших охранное плетение академии. Парочка великих экспериментаторов жест... жестко, оторванная мною от груди ложда трапиша возмущалась недолго. Стоило... Керри с хороном сообразит, что я действительно умудрилась выдернуть статую дракона с территории Академии, как они, едва не сбив меня с ног, рванули на крышу. — Эй, минуточку! — Куда там? Уже и след простыл. — Ну, вы двое у меня еще попляшете. Совет тринадцати вам не хвост. Тихонько рыкнув, уцепилась до оживлено кружащего рядом малыша и попросила его перекинуть меня к тель, расспросить их, о чем... Чем может грозить разрушение защиты Академии и экспроприации статуи, я так и не успела. На крыше мы оказались почти одновременно. Ой, как бы вовремя, — обрадовался Тиль. Так, Харон, встаешь на этом узле и напитываешь не теми вот это плетение, как Тен. А ты, подожди, поддержи здесь. Да, отлично. Лейна, иди сюда. Она издевается? Черт, неужели так сложно ответить на пару вопросов? Этот дракон несколько тысячелетий на одном месте простоял. Вполне мог бы еще несколько минут потерпеть. Ти я хотела. Не отвлекайся, Лейна. Все вопросы потом. А пока возьми здесь. Ага. И держи. Ладно. Похоже, это безнадежно. Пока не закончим с шаманством Демиурга Лорела, ответов на свои вопросы я не получу. Надеюсь только, что не все так страшно, как я успела нафантазировать. Вряд ли Демиурги так спокойно занимались бы восстановлением драконьей статуей если ждали делегацию из академии с претензиями. Выбросив из головы беспочвенное опасение, нырнула в дейтен, перехватила утиль плетений и начала накачивать его нитями сил. Любопытно же, когда еще доведется поучаствовать в таком эксперименте. А свою фи я позднее выскажу. Взглянув на происходящее сознанки мира, можно было заметить, как, проходя сквозь нас, Сила источника аккуратными ручейками растекается по заранее отмеченным точкам и закукливает статую дракона в многослойный ажурный кокон. Такое ощущение, словно не ста, размотали в гигантский оренбургский пауковый платок из светящихся пульсирующих нитей. И в этом коконе потихонечку начинает восстанавливаться отколотая чешуя, пропадать царапины и червинки. Камень становится гладким и отполированным. Словно только что вышел из-под риска скульптора. Интересно, а как коктиль собирается его оживлять? Ой, а что это я? Слух спросила. Да, в общем-то, ничего сложного. Машинально отозвалась Теленирей. Неужели никто никогда раньше не встречал окаменную ледь, окаменелости всяких древних животных? Здесь похожая ситуация. а надо-то раскрутить всю цепочку обратно. Правда, нам придется действовать поэтапно. Сначала восстановим все повреждения, потом займемся оживлением, а после самая сложная процедура. Нужно будет соединить тело и душу. Я все же не творец жизни, так что это придется делать с Картену. Хотя опыта у него маловато, но я вынужден рискнуть. Но и главное, чтобы вернуть дракона, нужно очень много энергии. Иногда на создание нового мира тратишь меньше. Много энергии, а я все понять не мог, почему ты раньше не старая не пыталась забрать. — мухнул Харон. — Ну да, ждала, когда вы вернетесь. Мне несколько танноршет вашего уровня очень пригодятся. Ничуть не стесняясь, пожалуй, плечами Тиль. — А я вам с расшифровкой свитков и походом помогу. Все честно, правда? Мы переглянулись и кивнули. В общем-то, она действительно не обязана была с нами возиться. Да и в гостях налавили принимать тоже. Тиль, а не опасно сразу без подготовки все это делать? Не уверен, уточнила я. Было бы весьма обидно вытащить дракона только для того, чтобы раздолбать его в мелкий щели. Лейна, ну ты даешь. Неужели ты считаешь, что у меня было мало времени для расчетов? Все давно готово. Я полностью контролирую процесс. Не переживай, все идет просто отлично, улыбнулась Геймир Ларелла. Но ну, в том, что вы не откажете в помощи, я и не сомневалась. А почему так много энергии надо? Все же целая планета и дракон, размеры-то несопоставимы, интересовалась я. Размеры Лейна – это не самое главное. Возможно, ты не в курсе, но драконы сами по себе источники. Конечно, не столь сильные, как те, что ты встречала, дайтем, но вполне самостоятельные и самодостаточные. Вот только, чтобы этот источник разбудить, надо в него такое количество сил бухать, сколько не в каждый мир вкладывают. Деньюрк Лареллы сосредоточенно нахмурилась и прервала объяснение. Так, восстановление закончено, а сейчас не отвлекаемся. Начали второй этап. Сказать, что я вымоталась до состояния полутрупа, полутрупа, как при создании мира, было бы неправильно, но и удовольствие от процесса точно не получалось. Все же чувствовать, как сквозь тебя бешеной горной, горной рекой текут нити сил, сливаясь в, полный, в плотный однородный поток, Питающий дракона, мягко говоря, больно, но, к счастью, и этот процесс закончился. Огромная черная туша уже не выглядела каменным. Дракон дрогнул, чуть прикрыл глаза и вздохнул. Тиль как-то странно щелкнул пальцем, и в ее руке оказалось довольно знакомое кольцо с дракончиком. Кольцо диали королевского дома. «Киртен, твоя очередь!» — скомандовал девушка, перехватывая его плетение. Блондин сосредоточенно кивнул, аккуратно взял кольцо и поднес его к огромной драконьей морде, а потом просто тихонечко думал. От кольца отделилась дымная тень, скользнула к дракону и впиталась, не знаю, как это еще назвать, но подлетев к драконьей морде, прозрачно-черная, облачко просто растворилось, а сам дракон вдруг вспыхнул нестерпимо яркой свихновой. В стали, снова пробудился источник. — Так вот, как это выглядит. — Отпускаем. Отлично сработали. Спасибо. Данюся до меня тихий голос твиль, а потом она добавила непонятное: Теперь можно и открыть. — Надо же, а я и забыла, что держу плетение. — Получилось, — рассмеялся Харун. Это было просто здорово. Не думал, что удастся поучаствовать в таком интересном эксперименте. Спасибо, Тиль. Всегда пожалуйста, — отозвалась та. И злорадно добавила. А вот теперь пусть пробует вернуть свою статую на Эдель. А я любовалась. Он был прекрасен. Огромный черный дракон, чья чешуя отливала на солнце золотистыми искрами, свинчающим голову костяным гребнем и изящным изгибом шеи золотисто-зелеными глазами с узким вертикальным зрачком и трогательно-тонкими, почти полупрозрачными чешуйками на животе. Ящер совсем по-кошачьи подоптался на месте, приподнял крылья, словно потягиваясь, а потом лег, аккуратно подобрав под себя лапы, Прикрыл глаза и вздохнул, будто не веря до конца в происходящее, а потом наклонился к хозяйке и тихонечко, Удивительно нежно рыкнул. Все хорошо, малыш, мы снова вместе, ласково обняла девушка-драконью морду. Ха, малыш, помнится трион смеялся, что я с сельфинга так назвала. Посмотрел бы он на этого малыша. Мы с ребятами переглянулись и неслышно пошли к выходу. Время, для того, чтобы обсудить все происшедшее, задать вопросы и получить ответы, еще будет. А сейчас гораздо честнее оставить хранителя наедине со своей хозяйкой, Им не найдется, что сказать друг другу, и сидели те там, точно не нужны. Вот только уйти нам не дали, треском, напоминающим разряд молнии, паре десятков метров от нас открылся направленный портал. Вот только горе какое, открыл он аккурат за мерлонами, видимо незваным гостем, и в голову не могло прийти, что я вытащу дракона. Не в ритуальный зал, а на крышу одной из самых высоких башен дворца. Шагнувшая сквозь, сквозь портал троицы издала синхронные матерные приады и рухнула вниз. Я замерла от ужаса. Неужели разобьется? Тель хихикнула. Переглянувшись, мы рванули к зубцам и перегнулись через парапет. То и пришло, где барахтались в нитях сил всего в паре метров от земли. Точнее, отмощенного брусчаткой внутреннего дворика. Еще немного, и от них осталось бы только несколько неэстетичных мокрых пятен. Буквально. Осознав это, гости усладили наш слух еще несколькими уникальными экспрессии содержания словесными конструкциями. Да все с ними в порядке, не переживайте. Ухморнулась тыль. Я их поймала. Это все из-за дракона? Хмору уточнила я. Хмору уточнила я. — Ага, — улыбаясь, — подтвердила девушка. — Я вообще-то планировала сама за ним сходить, когда вы приедете, но получилось даже лучше. Поэтому и спешила сейчас вычислить мир, в который поместили не Нестара, довольно, довольно просто. А там и до гостей недолго. Они все равно бы пришли, так чего ждать. Я и разрешила открыть портал после того, как мы закончили. Не волнуйся, Лейна, все будет хорошо, сама с ними разберусь. А вы прогуляйтесь пока, что ли, вон хоть за водопады съездите на пару-тройку дней. Разрешила открыть портал? А как же мы прошли? Ты нас тоже ждала и разрешила пройти? Лена, ну ты и даешь, рассмеялся ты, Леринель. У тебя же доступ еще с прошлого раза, я не стала его аннулировать, так что можешь в любой день вернуться на Лореллу и друзей привести. А сейчас вам лучше уйти, не стоит гостям из Академии вас видеть. «А ты с этими тремя справишься? Ты же одна остаешься!» Неуверенно отозвалась я. Влись в разборке совсем не хотелось, но и оставлять стиль в одиночку отвечать за мое художество. Демиург, деумюрк, ларелла весело фыркнула «Я же творец границ! Я же творец! Без границ в собственном мире! Чтобы меня одолеть, пожалуй, придется собрать тут совет тринадцати полным составом!» «В общем, идите пока отдыхать, а о гостях я позабочусь». Похоже, настроение у нее было чудесное, а деликация с ничуть не беспокоила. Да и вообще, судя по мечтательной улыбке Телерине, эти гости сларелы уйдут. Галы, басы и в долгах по уши. Мы переглю... переглянулись, но водопады так водопады.